Когда государство обладало авторитетом, легитимированный божеством воли, люди покорялись меньшинству и терпели то, что происходило, видя в этом проведение. Однако, если, как это происходит сегодня, люди осознали, что действия государства как таковые уже не являются выражением божественной воли, обязательной для всех, они видят в этом проявление человеческой воли. Участвовать в осуществлении которой – может быть целью каждой индивидуальной воли. Человек живет в массовом устройстве между полюсами мирного аппарата обеспечения его существования и в ежеминутно ощущаемой власти, в направленность и содержание которой он хочет проникнуть, так как стремится оказывать на нее влияние. Человек не может больше скрывать от себя действительное наличие силы, например, тем, что видят в ней остатки прошлых, якобы доступных преодолению страхов. Для непредвзятого взора сегодня очевидно, что каждый порядок сохраняется только посредством силы, потому что наталкивается на границы чуждой ему воли. Рассматривается ли такой порядок как сдерживающий это зло, или сам в своей абсолютизации как зло, в государстве как в форме монополизирующего насилия люди, вступают на темную почву своего совместного существования, где всякое действование, если эта сила сама по себе зла, выступает как договоренность с тем, что неразумно и противно природе человека. Лишь по этой причине решительная воля входит в континуум исторической возможности, или в этой воле тонет лишенное решение деятельность, связанное с раздробленными минутными интересами и ее власть наше общественное существование пребывает во времени будучи формировано этой силой государство само по себе нелегитимное и не нелегитимное есть не обладая глубокими корнями основывающе самого себя существование воли, к которой перешла власть и которая сама себе ее предоставила поэтому вокруг государства и между государствами Всегда идет борьба. Ибо власть никогда не бывает всеисключающей властью населяющих мир людей, но лишь одной властью наряду с другими, действующей совместно с ними и против них. Правда, всегда ищут законный порядок, но каждый существующий порядок так или иначе основан на актах насилия, которые в борьбе и войне определили в рамках какого рода зависимости – и на основе каких принципов этот порядок будет существовать. Полного покоя не бывает. Ситуации меняются, силы, на концентрации которых основана власть, слабеют или растут. Вместо государства, человечества, может быть лишь беспокойство всей совокупности человеческого существования посредством идентификации себя с собственной исторической ситуацией. Нет никакого смысла не обожествлять государство, не считать его дьявольским порождением. Патетические разглагольствования такого рода обычно лишь делают слепым к действительности, вместо того, чтобы довести до сознания, чем определено существование. Существенное различие между людьми состоит в том, охвачены ли они внутренне историческим изменением существования, видя в нем нашу судьбу, или слепо пребывают в успокоенности иллюзорного мира дружелюбных чувств к людям или неудовольствия, в наслаждении своим существованием или вызванным им страданием до тех пор, пока непредвиденный крах не откроет им ничтожество их иллюзий. После расколдования мира, которое по-настоящему поставило государство в центр вопросов и исследований, Духовная ситуация настоящего позволяет каждому вступить в это пространство совместного существования людей. Человек видит ужас мира человеческой деятельности в действительности государства как безжалостной непреклонности. Тот, кто не был парализован страхом, не предал это забвению или маскировке, хочет проникнуть в точку соучастия в знании этой действительности человеческой деятельности и принятия решений, где он может уяснить себе, чего он сам хочет не вообще и повсюду, а исторически вместе с людьми, в которых он видит подлинное человеческое бытие.